Джон Варли Закадными солнцами. Рассказ 2003 год. Перевод на русский Андрей Новиков 2005. Жизнь проходит, а мы, вспоминая о ней и страшась близкой смерти, научимся лгать. Время ложечкой чаяной начнём отмерять и закатными солнцами угасающих дней. из afternoons jennis yan Впервые они побывали в наших окрестностях, когда этих окрестностей в сущности ещё и не было. Так, рассеянные молекулы водорода 2-3 на кубический метр, следы более тяжёлых элементов, остатки давным-давно взорвавшейся сверхновых. Обычный набор полевых частиц с плотностью одной частица примерно на кубическую милю. Эта пыль состояла в основном из аммиака, метана и водяного льда с примесью более сложных молекул наподобие бензола. Здесь и там световое давление соседних звёзд сжимало эти разреженные ингредиенты в области с более высокой их концентрацией. Каким-то образом Они предали всему этому движению. Мне представляется, как из межзвёздной пустоты, где пространство действительно плоское в эйнштейновском смысле, протягивается некий большой космический палец и перемешивает эту смесь, запуская вихрь, кружащийся в невообразимом холоде. Потом они покинули эти места. 4 миллиарда лет спустя они вернулись. Похлёбка в котелке варилась знатная. Космический мусор превратился в большую и пылающую центральную массу и набор обращающихся вокруг неё каменных или газовых шаров, пока ещё стерильных. Они кое-что подправили, разбросали семена и увидели, что это хорошо. Оставили маленькое наблюдающее и записывающее устройство, а с ним — и штуковину, которая вызовет их, когда всё созреет. Потом снова улетели. Миллиард лет спустя будильник зазвонил, и они вернулись. У меня была штатная должность в Нью-Йоркском американском музее естественной истории, но в тот день я, разумеется, на работу не пошёл. Я сидел дома и смотрел новости, перепуганный, как все. Часа два назад объявили военное положение. Хаос нарастал. Иногда я слышал звуки стрельбы на улицах. Кто-то замолотил в дверь. Армия Соединённых Штатов гаркнули с той стороны. Немедленно откройте. Я подошёл к двери, на которой было четыре замка. Откуда мне знать, что вы не мародёры? крикнул я в ответ. Сэр, у меня есть приказ в случае необходимости выбить дверь. Так что или откройте её, Или отойдите. Я прильнул к старомодному ныне глазку, а дед они были как солдаты, тут сомнений не возникало. Один из них поднял винтовку и ударил прикладом по дверной ручке. Я быстро крикнул, что сейчас спущу их, и за несколько секунд открыл все четыре замка. В кухню ворвались шестеро в полном боевом снаряжении. Они разделились и быстро осмотрели все три комнаты, чётко и по-армейски выкрикивая Всё чисто. Седьмой, чуть постарше остальных, встал передо мной с блокнотом в руке. Сэр, вы доктор Эндрю Ричардт Люис. Я доктор, это верно, но не медицина. Сэр, вы доктор? Да-да, я Энзел Люис. Что могу для вас сделать? Сэр, я капитан Эдгар, и мне приказано призвать вас в армию Соединённых Штатов. Особый корпус противодействия вторжению. Немедленно после объявления данного приказа в звании второго лейтенанта. Пожалуйста, поднимите правую руку и повторяйте за мной. Из новостей я уже знал, что такая процедура теперь законна, и у меня есть возможность выбора между принятием присяги и длительным тюремным заключением. Поэтому я поднял руку и через минуту уже стал солдатом. Лейтенант Вам приказано следовать со мной. У вас есть 15 минут для сбора самого необходимого: личных вещей и прописанных лекарств. Мои люди вам помогут. Я кивнул, не рискуя доверить эмоции словам. Вы можете взять любые предметы, связанные с вашей профессией: портативный компьютер, справочники. Он смолк, очевидно, не в состоянии представить, что человек вроде меня захочет прихватить с собой на битву с космическими пришельцами. Капитан, а вы знаете, какая у меня специальность? Насколько я понимаю, вы имеете дело с насекомыми. Я энтомолог, капитан, а не работник службы дезинсекции. Не могли бы вы хотя бы намекнуть, почему им понадобился именно я? Капитан впервые за всё время утратил талику полной самоуверенности. Лейтенант, всё, что я знаю, они собирают бабочек. Меня суетливо затолкали в вертолёт. Мы полетели невысоко над Манхэттеном. На улицах образовались безнадёжные пробки, а все мосты оказались полностью забиты машинами, по большей части брошенными. Меня доставили на авиабазу в Нью-Джерси и впихнули в военный реактивный транспортник, который уже стоял на взлётной полосе и прогревал двигатели. На его борту оказалось ещё несколько человек. Почти всех я знал. Круг энтомологов довольно узок. Самолеты немедленно взмыл в воздух. С нами летел полковник, которому поручили ввести нас в курс дела и рассказать о том, что на данный момент известно о пришельцах. Я мало узнал сверх того, что уже видел по телевизору. Они появились одновременно на морских побережьях по всему миру. Секунду назад ничего не было, а миг спустя берег, насколько хватало глаз, Заполонили легионы пришельцев. В западном полушарии эта линия протянулась от Пойнт-Берроу на Аляске до Терра-дель-Фуэго в Чили. Африку охмеляла линия от Туниса до мыса Доброй Надежды. Выше на западном побережье Европы она тянулась от Норвегии до Гибралтара. Австралия, Япония, Шри-Ланка, Филиппины и все прочие острова, с которыми удалось связаться, сообщали одно и то же. Сплошное фронт пришельцев образовался на западе и движется на восток. Пришельцы никто не знал, как ещё их называть. Они явно не были с планетой Земля, хотя если рассматривать любого из них поодиночке, то вряд ли его можно было бы назвать очень странным. Просто это были миллионы и миллионы внешне совершенно обычных людей, одетых в белые комбинезоны, синие бейсбольные шапочки и коричневые ботинки. в метре друг от друга и медленно шагающие на восток. Через несколько часов после их появления кто-то в новостях назвал всё это линией, а составляющих её существ линейными. Судя по кадрам на телеэкранах, они выглядели несколько усреднёнными и двуполыми. Они не люди, сообщил нам полковник. А эти комбинезоны, похоже, они не снимаются. Шапочки тоже. Если подойти достаточно близко, то можно увидеть, что это часть их кожи, защитная окраска, сказал Откинс, мой коллега из музея. Окраска и форма тела многих насекомых предназначены для слияния с окружающей средой. Но какой смысл в таком слиянии, если поведение выглядит настолько подозрительно, спросил я. Возможно, цель похожести попросту имитировать нашу внешность. Согласитесь, насколько мало вероятно, что эволюция сделала бы их похожими на дворников, подсказал кто-то. Полковник, нахмурившись, уставился на нас. Так вы считаете их насекомыми? Нет, и любое известное мне определение тут тоже не подходит, ответил Откинс. Разумеется, животные тоже адаптируются к среде обитания. Скажем, арктические песцы с зимним и летним мехом, полоски на шкуре тигра, хамелеоны Полковник секунду-другую обдумывал его слова, а потом снова стал расхаживать взад-вперед. Затем выдал новую порцию информации. «Кем бы они ни были, пули не причиняют им вреда. Известно уже много случаев, когда гражданские стреляли в пришельцев. И солдаты тоже», — вспомнил я. По телевизору показывали, как отряд Национальной гвардии в Орегоне лупит по пришельцам очередями. А те совершенно не реагируют внешне. До того момента, пока солдаты со всем оружием попросту они исчезнут, без шума и пыли, или не двигается дальше. Мы приземлились на запущенное взлётно-посадочное полосе где-то на севере Калифорнии. Нас отвезли в большой отель, временно реквизированный армией. Не успел я перевести дух, как меня усадили в большой вертолёт береговой охраны вместе с группой солдат отделения взвод Под командованием юного лейтенанта, который выглядел ещё более испуганным, чем я. В полёте я выяснил, что его фамилия Эванс, а служит он в национальной гвардии. Перед вылетом мне разъяснили, что общее руководство операцией поручено мне, а Эванс командует солдатами. Эван сообщил, что ему приказано охранять меня. Но как именно он сможет защитить меня от пришельцев, неуязвимых для оружия его солдат, ему так и не сказали. Зачитанный мне приказ был столь же расплывчатым. Нам предстояло приземлиться позади линии, поравняться с ней и получить всю возможную информацию. По английски они говорят лучше меня, сообщил полковник. Мы должны узнать их намерения, но прежде всего необходимо выяснить, зачем они собирают Тут ему почти изменило самообладание, но он глубоко вдохнул и взял себя в руки. Собирают бабочек. Закончил он. Вертолёт пролетел над линией на высоте примерно 200 футов. Прямо под нами в ней ещё можно было различить отдельных пришельцев, синие шапочки и белые плечи. Но севернее и южнее они быстро сливались в сплошную белую линию, исчезающую вдали, словно тут поработала свихнувшаяся машинка, проводящая меловые линии на футбольных полях. Мы с Эвансом приступили к наблюдению. Никто из линейных не взглянул вверх, услышав шум. Они медленно шагали, постоянно сохраняя между собой дистанцию не более 2-3 футов. Под нами простирались пологие, заросшие травой холмы, кое-где испятнанные рощицами. Мы не заметили ни одного сооружения, возведённого людьми. Пилот высадил нас в сотне ярдов позади линии. Я хочу, чтобы вы держали своих людей как минимум в полусотне ярдов позади меня, сказал я Эвансу. Оружие у них заряжено, а у него есть эти предохранители. Хорошо. Пожалуйста, пусть их оружие так и стоит на предохранителе. Я опасаюсь шальную пулю не меньше, чем этих, кем бы они ни были. И я в одиночку зашагал к линии. Как обращаются к линии марширующих инопланетных существ? Отведите меня к вашему вождю. Слишком категорично. Привет, братан. Что тут у вас за тусовка? Пожелуй слишком фамильярно. В конце концов, прошагав за ними минут 15 на расстоянии около 10 ярдов, я остановился на Извините, после чего подошёл ближе и кашлянул. Как выяснилось, этого оказалось достаточно. Один из линейных остановился и повернулся ко мне. Вблизи стало чётко видно, насколько рудиментарны черты его лица. Голова его была будто подставка для парика, нос, углубление для глаз, выпуклость и щёк. Всё остальное казалось нарисованным. От неожиданности я лишился дара речи, однако заметил кое-что странное. В линии не было разрыва. Тот я вспомнил, почему здесь стою именно я, а не какой-нибудь дипломат. Зачем вы собираете бабочек? Почему бы и нет, ответил он, и я решил, что день будет очень и очень долгим. Уж вы же это легко поймёте. Бабочки прекраснейшие существа на вашей планете. Так ведь? Я тоже всегда так считал. Неужели он знает, что я энтомолог и специалист по чешуйкам крыльям? Вот видите, линия к тому моменту отдалилась ярдов на 20, и лениный зашагал следом. На протяжении всего нашего разговора он эту дистанцию не увеличивал. Мы шли не торопясь, делая около мили в час. Ладно, решил я, попробую поддерживать разговор о бабочках, и пусть военные сами задают крутые вопросы. Когда вы начнёте похищать наших детей и сильных женщин и жарить нас на завтрак? а что вы с ними делаете?» «Собираем». Он протянул руку к линии, и к нему, словно по заказу, порхнул чудесный экземпляр Адельфа Бредовии. Линейный шевельнул пальцами, и вокруг бабочки возникла бледно-голубая сфера. «Какая красавица, верно?» — спросил он, и я подошёл, чтобы рассмотреть бабочку вблизи. Похоже, он очень ценил эти восхитительные создания, которых я изучал всю жизнь. Он сделал другой жест, и... И голубой шар с бабочкой исчез. Куда они попадают? спросил я. Там есть коллектор. Энтомолог? Нет, устройство для хранения. Вы не можете его видеть, потому что оно на другой стороне. На другой стороне чего? подумал я, но спрашивать не стал. И что с ними происходит в коллекторе? Они помещаются в хранилище. в место, где время не движется, где время не проходит, где они не движутся во времени, как здесь». Он помолчал. «Это трудно объяснить». «На другую сторону?» — подсказал я. «Точно, превосходно. На другую сторону времени. Вы всё поняли». Ни черта я не понял. Но двинулся дальше. «А что с ними станет?» «Мы строим кое-что». Наш лидер хочет, чтобы это место стало особенным, поэтому мы и создаём его из этих прекрасных существ. Из крылышек бабочек и мне прилечий от вреда. Мы знаем способ, как сделать такие стены, чтобы они могли в них свободно летать. Я пожалел, что меня не снабдили вопросником. Как вы сюда попали и надолго ли останетесь? На некоторый промежуток времени. не очень длительный по вашим стандартам. А по вашим стандартам, по нашим стандартам, на миг, точнее, время совсем не будет затрачено. А насчёт того, как мы сюда попали, вы читали книгу, которая называется Полоска земли? Вы нет? Жаль, заметил он, повернулся и ищщ Разумеется, наша команда в Северной Калифорнии была не единственной группой, отчаянно пытающейся выяснить о ленинейных хоть что-нибудь. Лени не имелись на всех континентах, и вскоре с ними предстояло познакомиться каждой нации. Многие небольшие острова в Тихом океане они прочёсывали всего за день и, добравшись до восточного берега, попросту исчезали, как это сделал мой собеседник. Средства массовых коммуникаций делали всё, что могли. Полагаю, я узнал мнение из этих фактов раньше большинства остальных, поскольку у Невольно оказался на передовой, но и наша информация нередко оказывалась столь же искажённой и неточной, как и та, которую получал весь мир. Военные бродили в потёмках, стараясь что-то нащупать. Но кое-что мы всё же выяснили. Ленины собирали не только бабочек, но и мотыльков, от самых невзрачных до роскошно окрашенных. Весь отряд чешуи крыльев полностью. Пришельцы могли исчезать и появляться в любой момент. Подсчитать их численность было невозможно. Когда один из них останавливался, чтобы пообщаться с туземцами, как это сделал мой, линия оставалась сплошной, без разрывов. Закончив разговор, они попросту отправлялись туда, куда девался чеширский кот, не оставляя напоследок даже улыбки. Где бы они ни появлялись, разговор шёл на местном языке, свободно и с употреблением идиоматических выражений, даже в изолированных деревушках Китая, Турции или Нигерии, где иными диалектами пользовались лишь несколько сотен человек. Казалось, что они ничего не весят, двигаясь через лес, линия больше напоминала стену. Линии возникали буквально на каждом дереве и на каждой ветке, шагая по таким тонким веточкам, которые никак не могли выдержать вес человека. Но под их весом они даже не сгибались. Когда с одного дерева были собраны все бабочки, линии исчезали с него и появлялись на другом растении. Стена не попросту не замечали. В городах они не пропускали ничего, даже запертые банковские хранилища, чердаки и встроенные шкафы. Они не проходили сквозь дверь, а просто возникали внутри помещения и обыскивали его. Если вы в тот момент находились в туалете, ваша проблема. И всякий раз, когда их спрашивали, откуда они появились, они упоминали ту самую книгу Плоская земля. За несколько часов эта книга появилась на сотнях сайтов в интернете. Скачивали её миллионами экземпляров. Полностью книга называлась Плоская земля романа о многих измерениях. Автором на обложке значился некий мистер Аквадрат, житель Плоскоземья, но настоящим её создателем был Эдвин Эббот, живший в XIX веке священник и математик-любитель. Когда мы вернулись в лагерь после того первого исполненного отчаяния дня, меня уже ждал распечатанный экземпляр. Книга представляла собой смесь аллегории и сатиры, Но оказалось также и остроумным способом объяснить дилетантам вроде меня концепцию миров со многими измерениями. Мистер Квадрат жил в мире только двух измерений. Для него не существовало таких понятий, как вверх или вниз, а только вперёд, назад, вправо или влево. С его точки зрения увидеть что-либо было попросту невозможно. Его со всех сторон окружала сплошная лень, выше и ниже которой не существовало ничего. Ничего. Не ни пустого пространства, ни чёрной или белой пустоты. Ничего. Но люди трёхмерны, они могут встать возле плоскоземе, взглянуть на него сверху или снизу, увидеть его обитателей из таких точек, в которых они никогда оказаться не смогут. Фактически мы способны заглянуть им внутрь, разглядеть их органы, протянуть руку и потрогать сердце или мозг плоскоземельца. По ходу сюжета книги к мистеру Квадрату является гость из третьего измерения мистер Сфера. Он способен попадать из одного места в другое без явного перемещения между точками А и Б. В книге приводилась и дискуссия о возможности существования измерений ещё более высокого порядка, миров столь же непостижимых для нас, как и трёхмерный мир для мистера Квадрата. Я не математик, но не надо быть Эйнштейном, чтобы прийти к выводу о том, что и линия, и линейные прибыли из такого многомерного мира. Наши начальники и командиры тоже не были Эйнштейнами, но когда им требовались эксперты, они знали, куда надо отправиться, чтобы их призвать, как призвали меня. Нашего математика звали Ларри Уотт. Выглядел он таким же ошарашенным, как должно быть, выглядел накануне я, и времени приспособиться к новой ситуации ему дали не больше, чем мне. Нас торопливо усадили в другой вертолёт, и мы полетели к линии. В полёте я ввёл его в курс дела. насколько мог. Как только мы подошли к линии, от неё снова отделился желающий поговорить. Он спросил, прочитали ли мы книгу, хотя подозреваю, он уже знал, что мы это сделали. А у меня мурашки по телу пробежали, когда до меня дошло, что он или такой же как он мог стоять или существовать в другом, невообразимом для меня измерении, всего в нескольких дюймах от меня и смотреть, как я читаю эту книгу в номере мотеля, совсем как сфера мог смотреть на А квадрата. В воздухе между нами возникла плоская белая доска, на которой сами собой стали появляться геометрические фигуры и уравнения. Она просто висела, без всякой опоры. Лария это не очень впечатлило, да и меня тоже. По сравнению с Линией антигравитационная доска казалась почти обыденностью пустыком. Лениный заговорил с Лари, но из их разговора до меня доходило лишь одно слово из трёх. Сперва Лари, как мне показалось, понимал его без труда, но через час он уже потел и хмурился. Услышанное явно превосходило уровень его познаний. К тому времени у меня возникло чувство, что я тут совершенно лишний, а лейтенанту Авансу и его солдатам было ещё хуже. Наша роль свелась к тому, чтобы следовать за Ларри и линией, ползущей со скоростью ледника, но столь же неумолимо. Некоторые из солдат от безделья стали проходить между линейными, становиться перед ними и проделывать всяческие глупости, лишь бы те отреагировали, уподобившись туристам, выжелавшим разозлеть караульных перед лондонским тауром. Линейные совершенно не обращали внимания на эти выходки. Эвансу, похоже, всё было до лампочки. Я заподозрил, что он мучится от жестокого похмелья. Взгляните, доктор Ильёс. Я обернулся и увидел Линейнова, неожиданно возникшего позади меня. В сложенных чашечкой ладонях он держал бледно-голубую сферу, внутри которой я увидел замечательный образец парусника анисовки. Одно крыло у бабочки было голубым, а второе оранжевым. Генандоморф Мгновенно сказал я, охваченный странным ощущением, будто снова оказался в аудитории. Это аномалия, которая иногда возникает во время гаметогенеза: одна сторона у неё мужская, а вторая женская. Как необычно. Наш лидер будет счастлив иметь это существо у себя во дворце. Я понятия не имел, насколько ему можно верить. Оказывается, ленины сообщили различным группам исследователей не менее дюжины мотивов, объясняющих апофеиоз со сбором бабочек. Мексиканской группе сказали, что из бабочек будет извлечено, разумеется, без вреда для них, некое вещество. Энтомолог из Франции утверждала, что бабочек раздадут детишкам из четвёртого измерения в качестве домашних любимцев. Трудно сказать, была ли хоть одна из этих версий правдивой. В результате общения с линейными мы усвоили одно: надо постоянно помнить, что в нашем сознании могут отсутствовать многие концепции, которые для этих существ столь же фундаментальны, как верх и низ для нас. И нам следует исходить из предположения, что с нами разговаривают примерно так, как мы разговариваем с детьми. Примерно сейчас мы толковали о бабочках, Ларри тем временем всё быстрее увязал в трясине уравнений, а солдатами быстрее овладевала скука. Линейный знал название всех чешуекрылых, собранных ими сегодня, и тут я с ним тягаться не смог. Прежде этот факт никогда меня не волновал. В современные каталоги занесено примерно 170 тысяч видов бабочек и мотыльков, включая несколько тысяч спорных видов. Никто не смог бы назвать их все. Но я не сомневался — линейный их знает. Не забудьте, что им была доступна любая книга из любой библиотеки, и им не нужно было раскрывать книгу, чтобы её прочесть. А время, которое, как мне говорили, было четвёртым измерением, но теперь оказалось лишь четвёртым, наверное, проходило для них совсем не так, как для нас. Ларри потом сказал мне, что миллиард лет для них — не такое уж и значительное расстояние. Они оказались повелителями пространства, времени и кто знает, чего ещё. Единственной эмоцией, которую они проявляли, оказался восторг перед красотой бабочек. Они не выказывали ни гнева, ни раздражения, когда в них стреляли пули, не причиняли им никакого вреда. Даже когда на них обрушивали бомбы или артиллерийские снаряды, они и тогда не показывали эмоций, а попросту делали так, что нападавшие вместе с оружием исчезали. В конце концов, начальство, кем бы оно ни было, заподозрило, что на весь этот шум и гром линейные реагируют только потому, что стрельба пугает бабочек. Солдат предупреждали, чтобы они ни во что не вмешивались, но какой-нибудь придурок обязательно отыщется. Поэтому, когда перед рядовым Паусоном запархала Антрея Полифемус, он протянул руку и схватил её. Точнее, попытался. Не дотянувшись до бабочки на какой-то дюн, он исчез. Вряд ли кто из нас в первую секунду поверил собственным глазам. Лично я нет. Я смотрел на то место, где только что стоял солдат и гадал: "Может, мне надо что-то сказать?" Вместо Паусона остался лишь пархающий в солнечных лучах мотылёк. Но вскоре послышались гневные возгласы. Многие солдаты сорвали с плеч винтовки и наставили их на линию. На них отчаянно кричал Эванс, но солдат уже охватили злости и отчаяние. Громыхнуло несколько выстрелов. Когда затрещал пулемёт, мы с Лари проворно отткнулись носом в траву. Осторожно приподняв голову, я увидел, как Эванс врезал пулемётчику в челюсть и отобрал у него оружие. Стрельба прекратилась. На несколько секунд растянулась ошеломлённая тишина. Я поднялся на колени и посмотрел на линию. Ларри был цел и невредим, но доска с формулами исчезла. И линия невозмутимо двинулась дальше. Я решил было, что на этом всё и кончится, а Но тут прямо у меня за спиной кто-то завопил. Едва не обмочившись, я быстро обернулся. Передо мной на коленях стоял Паульсон, уткнувшись лицом в ладони и вопил во всю мощь. Но он изменился. Волосы у него стали совершенно седыми, выросла и длинная седая борода. Выглядел он старше лет на 30, а то и на все 40. Я подошёл к нему, не зная, что делать в такой ситуации. Глаза его были полны безумия. А наполоски с именем нашито на груди теперь значилось. Но с луап. Да они его одеркали, ошеломлённо пробормотал Лари. Он принялся рассказывать взад вперёд, не в силах остановиться. Я же отнёс их к ситуации философски. Похоже, нет смысла изводить нервы перед лицом того, на что способен Ленины. Вот если я проделаю нечто такое, что их разозлит, тогда и начну волноваться. На штаб в Северной Калифорнии к тому времени полностью заполнил большое здание отеля Holiday Inn. Армия реквизировала его целиком, потому что эта эксцентричная операция успела обрясти украшения из ракушек, которым обрастает любой правительственный проект. Буквально сотни людей населись в отеле, словно занятые чем-то очень важным. Но хоть убейте, я никак не мог понять, какую пользу делу приносит любой из нас. Если не считать Лари и пилота вертолёта, доставлявшего его к линии и обратно, казалось очевидным, что если мы и получим какие-либо ответы, то именно через Лари или кого-то вроде него. Но уж точно не с помощью солдат, танков и ядерных ракет. А я не сомневался, что и они нацелены на Леню, и тем более не через меня. Но меня не отпускали. Наверное, потому что ещё не разработали процедуру отправки кого-либо домой. Впрочем, я не возражал. Здесь я мог пугаться не хуже, чем в Нью-Йорке. А тем временем я делил комнату с Лари, который полез в карман и достал одноцентовую монетку. Он взглянул на неё и перебросил мне. Я её прихватил, когда они обшаривали его карманы. "Пояснил он: я изучил монету. Как я и ожидал, Линкольн на ней смотрел налево, а надписи стали зеркальными. Как они могут такое проделывать?" Спросил я. Лари на секунду смутился, потом схватил листок с эмблемой отеля и атаковал его извлечённый из кармана ручкой. Я смотрел ему через плечо, пока он рисовал человечка, а потом написал возле его рук буквы Л и П. Затем сложил листок, не перегибая его, таким образом, что нарисованный человечек коснулся противоположной стороны листа. Плоскоземье не обязано быть плоским, сказал он. обводя контуры человечка на новой поверхности, и я увидел, что теперь изображение стало зеркальным. А плоскоземцы могут перемещаться сквозь третье измерение, даже не осознавая этого. Они просто скользят вдоль кривой в своей вселенной. Или же трёхмерное существо может поднять их тут и опустить здесь. И они перемещаются, не преодолевая расстояние между двумя точками. Какое-то время мы угрюмо разглядывали картинку. Как там Паульсон? спросил я. Впал в ступор. Он теперь левша. Шрам после удаления аппендикса находится слева, а татуировка с левого плеча перекочевала на правое. Он выглядит старше. Как знать? Кое-кто говорит, что он посидел от испуга. Я совершенно уверен, что он видел нечто не предназначенное для человеческий глаз. Но думаю, он действительно постарел. Врачи его всё ещё исследуют. Для существа из четвёртого измерения состарить его на много лет за несколько секунд пара пустяков. Но зачем? Меня сюда привезли не для того, чтобы я узнавал зачем. У меня хватает проблем, чтобы разбираться как. Полагаю, все зачем по твоей части. Он взглянул на меня, но я не мог ему помочь. Однако у меня имелся вопрос. Как так вышло, что они похожи на людей? Совпадение? Он покачал головой. Я даже не уверен, что в данном случае они это подходящее местоимение. К нам могло заявиться только одно существо, и вряд ли оно хоть немного похоже на нас. Увидев, что я ничего не понял, он снова стал подыскивать объяснения. Взяв ещё один лист бумаги, он положил его на стол, нарисовал на нём квадрат и коснулся листа кончиками пальцев. Местер Квадрат, житель плоскоземья, воспримет мои пальцы как пять отдельных существ. Видишь, я могу окружить его так, что он увидит пять кругов. А теперь представь, что моя рука движется вниз сквозь плоскость бумаги. Четыре круга вскоре сольются в эллипс. Потом к нему присоединится пятый палец, а потом он увидит поперечное сечение моего запястья. Ещё один круг. Теперь увеличим масштаб. Он ненадолго задумался, потом вытащил из кармана расчёску и приставил её зубцы к листу бумаги. Если расчёску погрузить в плоскость листа, каждый зубец станет маленьким кружком. А если остану перемещать расчёску по плоскости земли, Мистер Квадрат увидит, как на него движется линия кружков. К этому моменту я соображал уже с трудом, но вроде бы всё понял. Значит, они, или оно, или неважно что, прочёсывают планету, собирая всех бабочек, совсем как частый гребень проходит сквозь волосы, вычёсывая, как же они называются, личинки в шее, гниды. Я поймал себя на том, что чешу голову, и отдёрнул руку. Но линейные ведь не кружочки, они твёрдые, они похожи на людей. Если они твёрдые, то почему под ними не ломаются веточки? Он схватил лампу с гибкой ножкой, стоящую на столе, и направил её свет на стену. Потом сплёл пальцы. Видишь птицу на стене? Свет сейчас не очень удачный, но всё же и я увидел на стене теневое изображение летящей птицы. Ларри был в ударе, он схватил карандаш и нарисовал квадрат на стене повыше стола, затем снова изобразил птицу тень. «Мистер Квадрат видит очень сложный контур, но не понимает и половины того, что видит. Посмотри на мои руки. Только на руки. Видишь птицу?» «Нет», — признал я. Это потому, что лишь одна из многих возможных проекций напоминает птицу. Он быстро изобразил собачью голову, потом обезьяну. Мне стало ясно, что он проделывал такое и раньше, вероятно, на лекции в аудитории. Я что хочу этим сказать? Чем бы оно ни пользовалось руками или пальцами, какую бы форму его реальное тело ни принимало в четырёхмерном пространстве, мы видели лишь его трёхмерную проекцию. И это проекция похожа на человека. Может и похоже. Он уже сунул руки в карманы и разглядывал нарисованный на стене квадрат. Но как я могу быть в этом уверен? Нашему начальству нужны ответы, а мы можем предложить им только версии. К концу следующего дня мы не смогли предложить им даже этого. Я уже видел, что для Лари день явно не задался. Парящая в воздухе доска снова покрылась уравнениями, а инструктор-наставник, переводчик терпеливо стоял рядом, дожидаясь, пока Лари поймёт их смысл. Но чем дальше, тем хуже ему это удавалось. Солдаты держались на приличном расстоянии, примерно в четверти мили позади линий. Вели они себя образцово, потому что в тот день нагрянуло начальство. Я видел, как несколько генералов, адмиралов и прочих больших шишек разглядывали нас в бинокли. Поскольку никто не давал мне иных указаний, я околачивался возле линии рядом с Ларри. Сам не знаю зачем. Теперь я уже не очень боялся линейных, хотя в то утро по лагерю ползли ужасные слухи. Поговаривали, что Паулсон не единственный, кто вернулся в отзеркаленном состоянии, но все эти случаи засекретили, чтобы избежать паники». в такое я мог поверить. Как нам сообщили, первоначальная паника и стихийные волнения, за прошедшее время заметно стихли, но и сейчас миллионы людей по всему миру спасались бегством от надвигающейся линьи. Кое-где на планете снабжение продовольствием этих масс беженцев становилось проблемой, а в других местах кочующая толпа решала эту проблему самостоятельно, грабя все города, через которые проходила. Кто-то сказал, что Паулсон ещё легко отделался. Шёпотом рассказывали о том, как линия заставляла людей исчезать, а потом возвращала, вывернутыми наизнанку. И всё ещё живыми, хотя и ненадолго. Ларри не отрицал, что такое возможно. Но сегодня Ларри почти всё время молчал. Я постоял, наблюдая, как он, потея на солнце, пишет на доске восковым карандашом, стирает написанное «Измут». пишет снова или смотрит, как Линейный терпеливо пишет новые уравнения и символов, которые, на мой взгляд, могли оказаться и текстами на асуахиль. И тут я вспомнил, что вчера вечером, когда я лежал в отеле и слушал храп Лари, мне пришёл в голову вопрос, который я решил задать. И извините, начал я, и рядом мгновенно оказался Линейный, тот же самый Никакой разницы. Я вас уже спрашивал, почему вы собираете именно бабочек, и вы ответили, потому что они очень красивые. Красивейшие существа на вашей планете, уточнил Лениный. Согласен. Но есть ли для вас что-то на втором месте? Нечто другое. Неважно, что именно, что вас интересует? Я замялся, пытаясь вообразить предмет, который оказался бы достойным коллекционирования с точки зрения неких эстетических критериев. Например, жуки-скарабей, предложил я, решив придерживаться энтомологии дальше. Некоторые из них сказочно красивы во всяком случае для людей. Да, они весьма красивы, согласился Лениный. Однако мы их не собираем, а причина было бы трудно объяснить. Дипломатичный способ заявить, что люди слепые, глухие и невежественные, предположил я. Но на ваш вопрос я могу ответить положительно в определённом смысле. На других планетах этой системы растёт кое-что другое другие существа. И мы тоже собираем их сейчас в темпоральном смысле. Ага, это кое-что новенькое. Возможно, я всё-таки смогу оправдать своё присутствие на передовой. Не исключено, что я наконец-то задал разумный вопрос. А вы можете о них рассказать? Конечно. Глубоко в атмосферах ваших огромных газовых планет Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна обитают прекрасные существа, весьма ценные для нашего лидера. На Меркурии в глубоких пещерах возле полюсов живут существа из ртути. Этих мы тоже собираем. Есть и другие формы жизни, которые нас восхищают, они процветают на очень холодных планетах. Сбор криогенных бабочек на Плутоне, поскольку собеседник мне никаких картинок не показывал, сойдёт и такой вариант, пока они подвернётся что-либо получше. Эту тему Лениный не стал развивать, а я больше ничего не смог из него выводить. В конце дня я доложил обстановку Никто из команды экспертов-аналитиков не прокомментировал услышанное, однако меня заверили, что информацию передадут наверх по командной цепочке. На следующий день мне сказали, что я могу вернуться домой, и меня выдворили из Калифорнии почти с такой же скоростью, с какой доставили. Перед отлётом я зашёл к Лари, и мы пожали на прощание руки. "Забавное получается, штуковина", сказал он. Мы узнали все ответы на вопросы, накопившиеся за тысячи лет. Мифы, боги, философы. В чём смысл всего сущего? Для чего мы приходим в этот мир? Откуда в нём появляемся? Куда уходим? И чего от нас ждут, пока мы здесь? В чём смысл жизни? Так вот, теперь мы всё это узнали, и ответ совершенно не связан с нами. Смысл жизни — это бабочки. Он кривовато усмехнулся. Впрочем, ты и так это знал, верно? Из всех людей на планете я и Егор, ско других могли утверждать, что пострадали больше всех. Разумеется, немало жизни перевернулось вверх дном, многие погибли прежде, чем был восстановлен порядок. Но линейные старались как можно меньше вмешиваться в нашу жизнь, занимаясь своим идиотским делом, и всё постепенно вернулось к состоянию более или менее приближенному к норме. Кое-кто утратил религиозное убеждение, но гораздо больше оказалось тех, кто с порога отверг предположение, что нет Бога, кроме линий. Так что паства святошь во всём мире только увеличилась. Но вот специалиста по чешу и крылым, давайте уж признаем откровенно, мы оказались без работы. Я проводил дни, слоняясь по пыльным хранилищам и узким коридорам музеев, открывая шкафы и ящики, Некоторые из которых, возможно, не тревожили десятилетиями. Я мог часами смотреть на многие тысячи хранящихся в запасниках бабочек и мотыльков, пытаясь воскресить то ещё детское восхищение, которое привело меня к выбору карьеры. Я вспоминал экспедиции в дальние, нехоженые уголки планеты и вспоминал себя, измученного, покусанного москитами, но в то же время переполненного восторгом. Вспоминал разговоры и споры о той или иной проблеме таксономии. Пытался вспомнить о крылённость после своего первого нового вида, Хиполимнес левесси, и всё это обратилось в прах. Теперь бабочки не казались мне такими красивыми. На 28-й день вторжения на западном побережье всех континентов появилась вторая линия. К тому времени Североамериканская линия тянулась от точки на дальнем севере Канады через Соскачеван, Монтану, Вайоминг, Колорадо и Нью-Мексико, оканчиваясь у Мексиканского залива где-то южнее Корпус-Кристи в штате Техас. Вторая линия двинулась на восток, находя очень мало бабочек, но не очень-то волнуясь по этому поводу. Когда правительство сидит и ничего не делает, столкнувшись с непредвиденной ситуацией, это не стыкуется с самой логикой власти. Но большинство людей согласилось с тем, что сделать тут можно или очень немного, или совсем ничего. Стремясь сохранить лицо, военные принялись следовать из-за второй линии, но у них теперь хватало ума не вмешиваться. На 56-й день появилась третья линия. Лунный цикл, похоже на то, Знаменитый математик выступил с утверждением, будто вывел уравнение, описывающее поведение орбитальной пары Земля-Луна, то ли в шести, то ли в семи измерениях. До да кого это теперь волновало? Когда первая линия достигла Нью-Йорка, я находился в запаснике музея, разглядывая бабочек под стеклом. Изне откуда появились несколько линейных, быстро осмотрелись. Один из них взглянул на витрину с бабочками. Потом все они исчезли в своей многомерной манере. Вот и всё. Не помню, кто первый предложил, чтобы мы всё это записали, и какие привёл для этого аргументы. Но я, как и большинство грамотных людей на земле, добросовестно сел за стол и записал свой рассказ. Как понимаю, многие изложили целые биографии, наверное, пытаясь крикнуть равнодушной вселенной: "Я был здесь". Я же ограничился событиями от первого дня до настоящего времени. Возможно, в далёком будущем кто-нибудь заглянет к нам на планету и прочитает все эти отчёты. Ага, Луна, возможно, состоит из зелёных бабочек. Как выяснилось, вопрос, который я задал в последний день своей армейской карьеры, оказался ключевым, но тогда я не смог понять ответа. Линейный никогда не говорил, что они выращивают каких-то существ на Плутоне. Он сказал, что есть существа, которые растут на холодных планетах. Прочасав землю частым гребнем, через год или линейные убрались столь же внезапно, как и появились, а уходя, выключили свет. В Нью-Йорке была ночь. Сообщения с дневной стороны планеты добрались до нас очень быстро, и я поднялся на крышу своего дома. Луна, которая полагалось находиться почти в полной фазе, оказалось бледным призраком, и вскоре от неё осталась только чёрная дыра в небе. Кто-то из соседей принёс на крышу маленький телевизор. Явно перепуганные астрономы и смущённый ведущий новостей отсчитывали секунды. Когда обратный отсчёт достиг нуля, минута на 20 позднее событий у антиподов, Марс начал тускнеть и ещё через 30 секунд стал невидимым. Он никогда не называл Плутон их холодной планетой-инкубатором. Через полтора часа погас Юпитер. За ним Сатурн. Когда в тот день в Америке взошло солнце, оно походило на брикет древесного угля. Кое-где на нём ещё виднелись красные мерцающие вспышки, но вскоре прекратились и они. А когда часы и церковные колокола пробили полдень, солнца не стало. Начало холодать. Джон Вараны. Закатными солнцами. Рассказ читал Олег Булдаков.